614. Гуру, Сейчас время такое, когда могучий поток действительности сметает все преграды суеверий, невежества и отрицаний. Потока познавания сущего не остановить ничем. Из столкновения противоположности проистекает истина. В конце концов, люди будут знать.